Глава тридцать седьмая После того, как немец вышел, Сара около часа просидела в камере одна. Она все еще была подавлена из-за того, что оказалось здесь, а также из-за исчезновения Дэвида. Где он? Позже, по причине крайней усталости, шестеренки в голове перестали крутиться, и она просто сидела и смотрела на унылые стены комнаты. Но вскоре страх пробудился вновь, Она думала об исполинской махине, нависающего над ней здания, о воплощенной в нем мощи Третьего Рейха, о том, что, по слухам, творят с попавшими сюда людьми. Накатила слабость, и ей пришлось ухватиться за край стола. Вскоре после полуночи в замке щелкнул ключ. Сердце забилось чаще. Сара подняла взгляд, ожидая снова увидеть светловолосого толстяка. Он внушал ей страх. При всей его вежливости было в нем что-то непреклонное. Однако вместо него вошел молодой человек в черном мундире СС с пухлым лицом и очень сальными каштановыми волосами. Он принес с собой кожаный мешок, и на один ужасный миг Сари подумалось, что там могут лежать пыточные инструменты. Но когда вошедший опорожнил его, на стол вылились ее собственные пожитки. Сумочка, удостоверение личности, кошелек и ключи. «Вы можете идти, миссис Фиджеральд», — сказал эсэсовец с резким немецким акцентом. Тон был официальным, вежливым. И «Я вас провожу. Отправляйтесь прямо домой и оставайтесь там до дальнейших распоряжений. Британская полиция может вызвать вас для нового допроса». «Мой муж...» «Если он попробует связаться с вами, вы обязаны сообщить в полицию. А пока...» Он обвел взглядом предметы на столе и махнул рукой в сторону двери. Сара собрала свои вещи, затем проследовала за ним к выходу из комнаты и далее по коридору. Навстречу шли два эсэсовца, наполовину тащившие пожилого человека в помятом костюме с желтой меткой на лацкане. Старик был не на лице виднелись следы побоев, седые волосы торчали клоками, а глаза расширились от ужаса. Эти трое прошли мимо Сары и ее провожатого, за спиной у нее лязгнула дверь. Она поглядела на спутника. Эсэсовец провел ее по той же лестнице, по которой они спускались с Гюнтером, затем по пустым коридорам и через боковую дверь. Выйдя на холодный ночной воздух, они обогнули здание и оказались у парадного входа в Сенат-хаус, где свисали громадные флаги со свастиками». Охранник подвел Сару к воротам в высокой боковой стене со створками из толстых железных прутьев и колючей проволокой поверху, после чего открыл их. И даже слегка поклонился, когда женщина прошла мимо него и ступила на Гоуэр-стрит. Английский полисмен с пистолетом-пулеметом, дежуривший у посольства, обернулся и равнодушно посмотрел на нее. Ворота закрылись за спиной Сары, слегка звякнув, и она осталась стоять, тупо глядя на темную улицу. Потом пошла прочь, постепенно убыстряя шаг. Ей удалось сесть на последний поезд до своей станции. В этот поздний час людей в метро было мало. Правда, один невысокий мужчина в толстом пальто сел с ней в один вагон на Юстон-сквер и вышел тоже в Кентоне. Но когда на выходе со станции Сара свернула налево, он пошел в противоположную сторону — Дойдя наконец до дома, Сара была так измотана от страха и усталости, что ее руки, вставлявшие ключ в замочную скважину, тряслись, и открыть дверь удалось только после нескольких попыток. Она вошла в холодный пустой дом, направилась в кухню, посмотрела на стол, за которым дожидались ее тогда те люди. Дверь в сад была распахнута. Сара прикрыла ее. Замок был выломан, поднялась наверх, сбросила обувь И легла на кровать. Она заснула мгновенно, не снимая пальто. Одна. Сару разбудил дверной звонок, гремевший громко и настойчиво. Она вздрогнула всем телом. Ей снился жуткий сон. Она снова оказалась в камере с немцем, но на этот раз там был и Дэвид, которого схватили. Он сидел к ней спиной, а когда она окликнула его по имени, не повернулся. И Сара знала. Это потому, что с его лицом сделали что-то ужасное. Женщина со стоном села. Было уже светло, она проспала всю ночь. Сара с трудом поднялась и нетвердыми шагами сошла вниз по лестнице, в пальто, в одних чулках, боясь, что это снова пришли за ней. Однако на пороге стояла Айрин, нарядная, в своем пальто и круглой шляпке с красным пером. Глаза сестры округлились. «Дорогая!» «Что с тобой стряслось?» Сара сглотнула, в горле пересохла. арин взяла ее за руку. «Я всю ночь вчера звонила. Как Дэвид? Ему лучше? Насколько тяжело он болен?» «Болен?» — переспросила Сара, недоуменно уставившись на нее. «Он мне звонил вчера. Сказал, что заболел, и его отправили с работы домой. Пытался тебя найти». «Дэвид был здесь? Вчера?» «Да». «Утром...» «Сара, что происходит?» «Входи». «Почему ты в пальто? Ты уходила?» «Ступай в зал, я включу отопление. У меня ноги напрочь окоченели». Айрин принялась хлопотать, зажгла плиту и стала готовить чай. Сара протянула замерзшие ноги к огню. Часы на каминной полке показывали десять утра. Айрин вернулась с подносом и поставила его на кофейный столик». Сара видела, что сестре стоит немалых трудов сохранять спокойствие. «Нужно рассказать ей о случившемся», — подумала она. «Ее и Стива могут допросить». Она достала сигарету, передала другую Айрин и отхлебнула глоток горячего сладкого чая. Это было восхитительно вкусно. Сара собралась с духом. «Айрин, у Дэвида не было романа. Он шпионил на сопротивление, передавал туда документы с работы». Его друг, Джефф Дракс, тоже. Оба в бегах. Этой ночью меня допрашивали в германском посольстве. Айрин уставилась на нее широко распахнутыми голубыми глазами. «Дэвид работал на сопротивление?» Я понятия не имела и не могла ничего сказать немцам. Только то, что я ничего не знала. Они меня отпустили. Велели сидеть дома. Мне кажется, в метро за мной следили. Но я не уверена. «Они...» «Они что-то сделали с тобой?» Сара замотала головой. «Держались очень вежливо, но когда меня уводили, я видела другого арестованного, и он выглядел плохо». Она рассказала Айрин обо всем и добавила, едва слышно, «Я боюсь». «Свиньи!» — воскликнула Айрин. Сначала Сара решила, что она имеет в виду немцев, но сестра продолжила. «Взрывают бомбы, нападают на полицейских!» «Они убийцы! Я видела, что в последние годы Дэвид сделал сопротивником немцев. Но что бы такое?» «Что еще остается людям, которые не согласны с ними?» «Мы всегда верили в мир!» В голосе Айрин прорезалось возмущение. «Он подверг тебя страшной опасности! Всех нас! Всю семью! Шпионить на этих бандитов из сопротивления?» Сара закрыла лицо руками. Айрин, напомнившись, потянулась к ней. «Прости», — сказала она, — «такое потрясение!» «Знаю», — Сара подняла взгляд. «Слава Богу, что Чарли не дожил. Хотя я думаю, будь он жив, Дэвид на такое не пошел бы. Меня ему, видите ли, оказалось недостаточно. Вся эта работа допоздна, исчезновение по выходным. Господи, его дядя Тед! Видимо, и это тоже была ложь. Он знал, что ты скажешь, узнав о его поступках» с горечью промолвила Айрин. «Вряд ли для него было важно мое мнение». Сара посмотрела на сестру и нахмурилась. «Ты сказала, что он звонил тебе отсюда. Видимо, вернулся, чтобы найти меня». Она тяжело вздохнула. «Наверное, Дэвид хотел, чтобы я ушла с ним». «В бега? Ты ведь не собираешься сказать, что согласилась бы?» «Не знаю». Но, произнося эти слова, Сара уже понимала, что последовало бы за Дэвидом. «Он всегда свысока смотрел на нас со Стивом», — сказала Айрин. «Считал себя лучше нас». «Едва ли это так», — спокойно возразила Сара. «Полагаю, в нем зрело возмущение все эти годы, возмущение тем, что стало с Британией». «Ты хочешь сказать, что согласна с ним после того, что он сделал?» В голосе Айрин прорезалась знакомая Саре непоколебимая уверенность в собственной проводе. «Может и так». Сара вспомнила о миссис Темплман. «Я видела то, о чем не рассказывала тебе. О том, что творят Мосли и его люди». Она заговорила с неожиданной злостью. «Как они помогают немцам строить их садистскую империю». «Ах, Сара!» — с досадой воскликнула Айрин. А что принесет людям сопротивление, если победит еще больше насилия, еще больше жертв, а может даже коммунизм? Да и как они вообще надеются победить немцев? А немцы и вправду настолько неуязвимы. Вдруг это заблуждение, плоды которого мы расхлебываем последние 12 лет. Их побили в России. Ходят слухи, что режим обрушится, стоит Гитлеру умереть. Но... У них начались проблемы во Франции, когда они попытались вывозить французов для работы в Германии и в Испании. Да и мы сами еле удерживаем колонии, так ведь?» Сара покачала головой. «Господи, опять мы говорим об этой проклятой политике!» Лицо Айрин смягчилось. «Прости, дорогая, я просто... просто не знаю. Мне кажется неправильным то, как обошлись с евреями, согнали их в лагеря и все такое, но...» На глазах у нее выступили слезы. «Понимаешь, я боюсь за своих детей, за моих мальчиков. Если, если порядок рухнет, страшно подумать, что будет с ними. Это не тот мир, о котором мы все мечтали, правда?» «Нет», — согласилась Айрин, замотав головой. «Помнишь, как мы были молодыми? Работу, которую мы делали вместе с папой? Кажется, это было сто лет назад». «Бедные мама и папа», — сказала Сара. «Мне сдается, папа может не вынести теперешнего поворота событий. Едва ли Дэвид подумал об этом», — уныло добавила она. арин встала. «Я побуду с тобой», — заявила она решительно. «Стив дома. Позвоню ему и скажу, чтобы приглядел сегодня за мальчишками. А теперь пошли, тебе нужно помыться и переодеться. Ты когда ела в последний раз?» Взяв Сару за руку, сестра помогла ей подняться. Подкрепилась чаем и булочками вчера вечером. Сара поняла, что ужасно проголодалась. Вспомнились кафе в Хайгейте и встреча с Кэрол. «Что-то стало с ней», — подумала она и застонала. Айрин крепче подхватила ее. «Пойдем, дорогая, тебе нужно проглотить что-нибудь». Айрин ухаживала за ней, как в прежние годы. Приготовила ванну и разогрела еду, потом уселась с ней рядом и завела разговор об их детстве. Не о пацифистской деятельности, а о семейных делах, о доме и школе. Утро было холодным и ясным. «Ты всегда заботилась обо мне», — с благодарностью промолвила Сара. «А как еще должна поступать старшая сестра? Помнишь, как я была маленькой и боялась папиной маски?» Мамочка меня ругала, а ты утешала. Мне так стыдно. Наверное, я сильно обижала папу. Те маски, которые носили люди после Великой войны, жуткие штуковины. Мне приходилось легче, я ведь была старше. Любая маленькая девочка испугалась бы. Айрин проводила Сару наверх и уложила в постель. Сара тут же уснула, убаюканная шумом воды на кухне, пока Айрин мыла посуду. Она поспала еще часа два. А когда проснулась, почувствовала себя совершенно выспавшейся. Было около трех. Айрин сидела в зале и пила чай. Вид у нее был усталый. Саре бросилась в глаза, что в ее волосах пробивается седина. Она начинала выглядеть пожилой женщиной. Айрин повернулась к ней с вымученной улыбкой. «Ты как, дорогая?» «Ох, со мной все хорошо» только голова болит немного. Айрин встала. «Раз ты проснулась, поеду-ка я домой и соберу вещи, а потом вернусь и переночую у тебя». «А что скажет Стив?» «Все будет в порядке. Скажу, что тебе нездоровится Я только в туалет загляну, а потом возьму пальто». Она отправилась наверх, тронув Сару за руку, когда проходила мимо. Сара выглянула в окно. За дорогой в маленьком парке со старым бомбоубежищем на другом конце лежал иней. Ей вспомнился Дэвид. Каким щеголеватым он выглядел в костюме и котелке, как они танцевали вечер их знакомства, как он упал в снег, когда погиб Чарли. Вспомнилось его недавнее холодное прощание. Зачем он приходил за ней? Из чувства долга, от нежелания бросать ее на растерзание волкам Или тут крылось что-то большее? «Если бы я знала, чем он занимается», — размышляла Сара, «то поддержала бы его или нет? Самое досадное, он не доверился мне настолько, чтобы спросить». Внутри нее закипал холодный гнев. Дверной звонок одним рывком вернул ее обратно в реальность. Страх снова сдавил сердце, когда она пошла к двери. «Кто там?» — с трепетом спросила Сара. «Полиция!» Она слегка приоткрыла дверь. На пороге стоял высокий мужчина средних лет с пышными усами и сержантскими нашивками на синем рукаве шинели. Выглядел он как истинный английский полисмен, вот только на голове была каска вспомогательных сил, а под полой оттопыривалась кобура пистолета. «Разрешите войти, мадам?» Он говорил вежливо, но твердо. Сара попятилась. Полицейский вошел и стал тщательно вытирать ноги о коврик, одновременно оглядывая холл. Затем снял каску, под которой обнаружилась настолько же голова, насколько густыми были его усы. «Миссис Сара Фиджеральд?» «Да». «Боюсь, нам придется задать вам несколько вопросов, мадам». «Снова в Сенатхаус?» Голос ее повысился. «Пока я провожу вас в участок». С вами хочет поговорить офицер из особой службы. «Есть... есть новости о моем муже?» — спросила Сара. Сержант мотнул головой. «Мне на этот счет ничего не известно, мадам». Со второго этажа послышался звук спускаемой в туалете воды. Полицейский посмотрел на лестницу. «Кто там?» — осведомился он резко. «Моя сестра!» Потом, заглянув мимо полисмена в кухню, Сара заметила, как дверь черного хода тихонько отворилась. К ее удивлению, внутрь вошла немолодая женщина в сером пальто. Низенькая, плотная, с круглым лицом, жестким холодным взглядом глаз, прикрытых очками в стальной оправе и тонким ртом. В руках у нее, как ни удивительно, была сумка для покупок. Она приложила палец к губам. «Не шуметь!» Потом на глазах у отцепеневшей Сары беззвучно, но быстро прокралась через кухню в холл и оказалась за спиной у полисмена. Достав что-то из кармана, она занесла руку и резко ударила полицейского в боковую часть головы. Тот, почуяв неладное, как раз начал поворачиваться к ней. Сержант вскрикнул и боком повалился на перила. Из основания черепа сочилась кровь. Сара увидела, что женщина держит небольшую свинцовую трубу. Такое оружие было в ходу у джазовых мальчиков. «Я из сопротивления», — сказала гостья быстро и резко. «Ваш муж с нами. Я пришла забрать вас». Все это время она не спускала глаз с соглушенного полицейского. Он застонал и к ужасу Сары начал подниматься, глядя на двух женщин и моргая при этом. «Долбаные суки!» — кое-как пробормотал он. «Вы у меня сейчас...» Сержант сунул руку под шинель. Женщина, угрожающе вскинула трубу, готовая ринуться вперед, но полицейский выхватил из кармана пистолет. Сара уловила щелчок взводимого курка. Но тут полицейский повернулся, услышав виск на верхней площадке лестницы. Там стояла Айрин с перекинутым через руку пальто и в ужасе смотрела на мужчину. Сара протянула руку и схватила с телефонного столика тяжелую вазу эпохи регенства. Затем подняла ее обеими руками над головой и обрушила со всей силы на череп полицейского. Тот коротко простонал и безвольно осел на пол. Айрин спрятала в ладонях лицо. «О, боже мой! Боже мой!» — причитала она. Неизвестная наклонилась, подобрала пистолет и поднесла руку к шее полицейского. Все ее движения были ловкими и отработанными. «Жив!» — сказала женщина резким голосом. «Хорошо, вы его приложили». Она выпрямилась, прошла в гостиную и, немного отодвинув тюлевую занавеску, выглянула наружу. Айрин спустилась по лестнице и застыла у ее подножья, вытаращив глаза. Сара обняла ее за плечи. Женщина вернулась. «Миссис Фитджеральд, нам пора уходить», — бросила она, потом посмотрела на Айрин. «Вы ее сестра?» «Да. А вы?» «Из сопротивления. Кому-нибудь известно, что вы здесь?» «Нет». «Тогда уходите отсюда сейчас же. Садитесь в машину и уезжайте. Мы выйдем через черный ход. Выходите. Времени мало. Они скоро заинтересуются, что с ним случилось». Она скосила глаза на лежащего без чувств полицейского. «Я с ним разберусь». «Разберетесь с ним? Что вы имеете в виду?» спросила Айрин со страхом в голосе. Женщина бросила многозначительный взгляд на пистолет, потом посмотрела на Айрин. «Нет!» — вскричала Сара. «Вы не застрелите человека у меня в доме!» «Он меня видел», — ответила женщина спокойно. «Хуже того, он видел вашу сестру». «Хотите, чтобы ее вычислили, подвергли ее мужа и детей аресту и допросу?» «О, Господи! Дети!» Айрин близкая к обмороку, присела на нижнюю ступеньку лестницы. Гостя твердо посмотрела на Сару. «Это война, и вы теперь участвуете в ней. Вы больше не сторонний наблюдатель». «Откуда вы узнали, что нужно войти именно в этот момент?» задала вопрос Сара. «Я долго наблюдала за этим домом», — отрезала женщина. «Наблюдала за вами двумя через окно. И утром как раз собиралась войти, когда объявились вы». Она кивнула в сторону Айрин. Я все ходила взад-вперед по улице, изображая из себя домохозяйку, совершающую покупки. Увидела, как подъезжает полицейская машина, и подумала, сейчас или никогда. «Ну что?» — рявкнула она сердито. «Уходи», — обратилась Сара Айрин. «Немедленно!» Она подошла и крепко обняла сестру. «Мне так жаль, так жаль!» Айрин отстранилась от нее, посмотрела на тело у лестницы, на разноцветные черепки разбитой вазы. «Я люблю тебя», — сказала она Саре. «Я тоже тебя люблю. А теперь уходи, подумай о детях». На один бесконечный миг Айрин застыла в нерешительности, потом надела пальто, медленно подошла к двери и вышла. Женщина из сопротивления повернулась к Саре. «Вам лучше тоже взять пальто. Там холодно. Действуйте!» «Как вас зовут?» «Мэг! А теперь поспешите!» Сара схватила пальто и сумочку. Снаружи послышался звук заводящегося мотора, потом машина Айрин уехала. «Интересно, свидятся ли они с сестрой снова?» «Выходите и ждите в саду», — сказала Мэг. «Я подойду через минуту». Стоя в замерзшем саду и глядя на бурые клумбы, над которыми они с Дэвидом трудились всего неделю назад, Сара услышала приглушенный выстрел, донесшийся из дома. Она зажмурила глаза. Мэг вышла. Ее аккуратные маленькие губы были плотно сжаты. Она с вызовом встретила взгляд Сары. — Придется перелезть через забор, попасть в переулок и пройти за дами. Так я сюда попала. «Осторожнее! Не порвите одежду! Нам предстоит ехать общественным транспортом! Нельзя привлекать к себе внимание!» «Куда мы поедем?» Тут Мэг ободряюще улыбнулась, первая с ее стороны проявление человечности, которое увидела Сара. «В безопасное место!» — сказала женщина.